Тимур Зядинов. Пробуждение Проснись! Комната залита солнечным светом. Золотая пыль лениво, сонно плывет над постелью. Занавешенное тюлем окно, пронизанное лучами, светится так ярко, что я невольно прикрываю глаза рукой. Дышится легко, спокойно, как всегда после пробуждения. Как всегда, дышится с утра. Проснулся. Рядом. Ты тихо рассмеялась, радуясь моей еще сонной улыбке. Едва коснулась губами плеча. Прижалась щекой. Я тебя бужу уже час. А ты все спишь, спишь, спишь. Зато выспался. Теперь до ночи буду с тобой. Чувствую улыбку. Щека вжалась крепче. Вдохнула. Еле слышно произнесла. «Сколько еще так будет? Так хорошо!» «Проснись!» Матовый блеск металлического потолка, с сглаженным углом, переходящего в стену с широким иллюминатором, снаружи уже рассвело. Я оторвал голову от промятой подушки, сел на кровати. В белом, словно искусственном свете, плоской картиной усеяли горизонт обрубки гор. Под ними, томно, капризно, Уползая от солнечных лучей, перекатывались свинцовые волны метанового моря. Небо еще белое, пока испарения не заволокли его. День за днем. В иллюминаторе голопроекция, обманка, издевка. Столько раз этот вид сопровождал мои пробуждения, что уже не верю в его реальность. Как дома. Картина над креслом. Дома. Не было у меня никогда ни кресла, ни картины над ним. Родился на орбитальной станции, жил в тесной каюте вместе с матерью, ходил на занятия по гулким тусклым коридорам, не замечая других картин, звезд в узких смотровых щелях. Откуда же такое сравнение? Сон. Проснулся? Нея загремела кружками на подносе, усаживаясь рядом на кровати, чуть не расплескала неуклюжая, буркнула сама на себя и тоже посмотрела в окно. Уже второй месяц этого моря метана и гор. Если верить радарам, то осталось где-то неделю их созерцать, если не сбавлять темп. Не сбавлять темп. Движемся уже полгода по прямой на слабый сигнал маяка, неизвестно кем оставленный на этой затерянной в глубине космоса планете. Горы, море, Ледяные пустыни. Бесконечность пустоты. Уже поздно поворачивать обратно. Все равно топлива не хватит. Она давно научилась читать мои мысли. Еще на корабле, еще до аварии, из-за которой мы оказались здесь, на безымянной планете. Сначала это раздражало, а теперь безразлично. Даже удобнее. Можно меньше говорить. Пей. Нея протянула пластиковую кружку с чаем, успевшим остыть, вторую обхватила пальцами, замерла, поднеся к губам, задумалась. Мы часто сидели вот так, я еще под одеялом, она, забравшись ногами на кровать в плотном нижнем белье. И молчали, всматриваясь в очертания гор и постепенно начинавшийся испаряться метан. После аварийной посадки долго пытались связаться хоть с каким-нибудь суденышком. Безуспешно, слишком далеко нас закинуло. В медленно затухавшей надежде проходили дни, недели. Подбиралось безразличие. Толчком, выведшим нас из безысходности, послужил случайно обнаруженный странный сигнал. Расшифровке не поддавался, но он явно был искусственного происхождения. Улавливался ритм. Меняли частоты, пускали универсальные ответы, чертыхались и чесали затылки. Зуд нетерпения и злости. Кто нас мучает? Зачем вновь дарит надежду? И на седьмой день решились. Подготовили планетарный поезд к выгрузке. Заполнили баки, основные и запасные, топливом, перетащили все вещи и всю провизию, воду, синхронизировали с бортовым компьютером, скачали все данные по полету, записи дежурств, данные сенсоров и двинулись в путь на слабое мерцание маячка. С недавних пор мне каждую ночь снится один и тот же сон. Я сплю долго, почти 12 часов, а сон на одну минуту. Во сне я просыпаюсь и вижу комнату. Просторную, свежую, заполненную настоящим солнечным светом. Живым. Наверное, живым. Такой свет я видел лишь на голопроекциях, на картинах, которые показывали давние времена. И этот свет искрится, режет глаз. Я закрываюсь от него. Но это приятно. Он осязаем, он плотный, дарящий ласковое тепло. И еще там есть девушка. Я не вижу ее лица, Только чувствую прикосновение губ, Ее кожи, Она прижимается щекой к моему плечу. Слышу ее голос и смех, И свой голос, что-то произносящий в ответ. И я все лежу, словно не могу подняться, Сил не хватает. И голову не могу повернуть, Посмотреть, рассмотреть лицо девушки. Просыпаюсь. Потолок, иллюминатор. Свет, чужой, больной, белый. Нея осторожно трогает руку. Будем снимать показания датчиков. Все же метановое море при таких атмосферных условиях... Нужно себя заставить. Нужно заняться и сегодня каким-нибудь бесполезным делом. Утопить свое безразличие. Даже тревоги уже не осталось. Ни зла, ни страха. И умиротворения нет какое-то промежуточное состояние. До атрофии всего будем. Интересная планета. Когда вошли в рубку управления, прозванную неей рабочим кабинетом, дремавший тусклый дежурный свет уступил место свечению световых панелей, достаточных для создания спокойной рабочей обстановки. Нея заняла командирское кресло, высокое, со встроенными сенсорами для управления различными устройствами. Я же опустился в кресло пилота, совершенно сейчас бесполезное. Поезд ведет автоматика. Здесь когда-то могла быть жизнь, тихо протянула Нея, порхая пальцами над цветящейся панелью управления. Сейчас уйдет спасительные размышления об интересном космическом объекте. Или она может зародиться. Или она уже существует. Где-то там, за горами. Усмехнулась. Наверное, сама фраза «там за горами» навеяла что-то не совсем подходящее обстановке, но знакомое, родное. Не, я родилась на земле. Одна из немногих людей, которые мне встретились за годы полетов. И знала, что значит «там за горами». Эта планета напоминает Титан, метановые озера, водород, углерод, тяжелые металлы, наверное, какие-нибудь невообразимые соединения. Даже температура здесь почти такая же, чуть выше, только небо прозрачно иногда, утром. Правда, на Титане мы жизнь так и не обнаружили. Человечество всегда либо опаздывает, либо приходит слишком рано. Подобные монологи случаются регулярно. Нея забывает, что мы уже буквально похоронены, что шансов на спасение у нас нет. Тонет в уютном привычном мире размышлений о возможном, о прошлом, о структуре, об удивительных сочетаниях газов и жидкостей. Несколько лет назад, когда мы с ней познакомились, она уже была такой. Могла ночами до изнеможения сидеть над снимками поверхности, данными разведывательных зондов. Она охотно спорила с коллегами, громко, азартно. А уж когда предоставлялся шанс спуститься на планету, даже уже изученную вдоль и поперек, она терпела с невыносимым усердием малыша, считающего дни до своего дня рождения, чтобы потом выплеснуть все эмоции разом, в одно мгновение. На этой почве она разругалась с мужем и сыном-подростком, однако это почти не изменило нею, Разве что стала она немного тише в своих размышлениях, и не каждый спор вызывал наслаждение. В уголках глаз поселилась тяжелая задумчивость. Так какой-то писатель в какой-то книжке писал. Очень похоже. Я пялился на широкий, вогнутый обзорный монитор, на котором навстречу неслась береговая линия, укрытая гладкими голышами ледяных камней лоские круглые большие и маленькие они приближались и тут же исчезали, оставались позади сменялись новыми, похожими лезвие сизо свинцового бездвижного моря катилось с краю картинки ощущение бесконечности вновь наваливалось. Уже затягивает произнесла нея имея в виду поднявшийся туман испарения Скоро оптическая видимость упадет почти до нуля, скроет скучный, однообразный ландшафт. Не жалуюсь. Нея углубилась в показатели датчиков, нахмурилась. Закусила ноготь на большом пальце. Ушла от меня. Тоже не жалуюсь. После того, как она рассталась с мужем, я подумывал о том, что неплохо бы... Мы ладили, очень даже ладили. Часто проводили время вдвоем но как-то не сложилось. То ли я не был смел, то ли она, чувствуя мое робкое желание, сознательно не сближалась. В общем, уже лет пять или шесть мы просто напарники, коллеги, братья по космосу, друзья. И даже здесь, в абсолютном одиночестве, в бесконечном наедине, я так и не решился. Нет, не так. У меня и мыслей не было. Смешно особенно если вспомнить, как мы с ребятами из экипажа частенько бездумно шутили. Если суждено найти свою смерть на какой-нибудь далекой дикой планете, то лучше в компании с очаровательной практиканточкой или, на худой конец, кандидаткой в планетологи. Тогда и чужие звезды покажутся родными. «Тебе ни капли не интересно.